Глава восьмая. Октавиан проспал до вечера, и я не отходила от него ни на шаг, разве что в туалет отлучалась, но попросила в это время Анну меня подменить. Девчонки приносили еду из столовой, кормили меня и рассказывали последние новости. Наездник Байлы тоже пострадал и отлеживался в соседней палате. Из-за злосчастной сетки восемь адептов и один магистр получили травмы. Парень уверял, что не хотел никому навредить, просто не справился с неповоротливым питомцем, и ему поверили. Ведь не доказано, что это он или же команда Марка натянула сетку. Тем более, что по плану она действительно там предусматривалась, только не металлическая и без эффекта отвода глаз. Кто и когда заменил сетку и навесил заклинание, ректор и устроители игр разбирались. Но вряд ли они найдут виновника. За неумение коммуницировать животным команда Аврелиуса лишилась баллов. Сняли их из с нашей команды за использование магии в состязании. Однако ректор поступил справедливо и тут же добавил очки за самоотверженность и помощь товарищам в беде. Так что по итогу мы вышли на второе место в зачете, тогда как принц скатился на четвертое. Завтрашний этап покажет, кто станет лидером первого тура. Что нам делать? Мы собрались на командный совет в палате Актвиана. Когда муж очнулся, я уже успокоилась и пришла в себя, поэтому спокойно пересказала цепь событий, умолчав о страхах и отчаянии, которые испытала днем. «У нас нет оснований не участвовать. Прямых доказательств, что происходящее на играх не случайность, тоже нет. Мы не вправе голословно обвинять Марка Аврелиуса», — подытожил магистр. Но мы к подобному готовились. Джерни подвел и вернулся за товарищем. Фэл действовала хоть и спонтанно, но правильно, как не раз обсуждали на тренировках. Моя нетрудоспособность временная. Ко второму этапу я надеюсь встать на ноги, даже если лекари будут против. Однако завтра, завершающий этап первого тура, вместо меня на коше отправится кто-то из вас. Внимательно посмотрел на Арвин и Майя. Думаю, контроль за безопасностью ректор усилит, но я бы на это сильно не рассчитывал. Я поеду, вызвалась Анна. Ты не входишь в состав группы. Замену никто не допустит, возразил муж. А зачем об этом рассказывать? Лиеру зло усмехнулась. У Арвин ведь сохранился амулет иллюзии. Вот его и используем, чтобы притупить бдительность. Но это же обман. Так неправильно, осудил магистр. Неправильно подстраивать несчастный случай с соперником, невозмутимо ответила Анна. Или это по-честному, что вместо вас против сильного противника выйдут новички? Тав, Анна права, стала на сторону подруги. Мы ничего не нарушим, если заменим магистра на его помощника. Заметь, помощника, а не магистра. Хорошо, пусть будет Анна, согласился Сактивян. Но нам срочно нужно пополнить запас исцеляющих амулетов. Май, сумеешь зарядить использованные?» «Да, к утру будут полными», — заверил лекарь. «Фэл, а где ты взяла одноразовые порталы? Нам бы такие не помешали». «У одного парня с факультета портальщиков. Его адрес дала мисс Шиона Бри», — призналась я. «Только это не дешевое удовольствие. Два золотых и то, если амулеты будут в наличии. Я бы взяла с запасом, но наличных с собой не было». «А чего не сказала? Разве у нас проблемы с деньгами?» — удивился супруг. Я не стала ничего отвечать, потупилась, закусив внутреннюю часть нижней губы. Может, сам догадается, почему ничего не попросила? Решить вопрос с порталами отправили Анну, чтобы отвлеклась от переживаний и планов мести. Она Мактавиан велел за ней присматривать. Арвин получила строгое указание сидеть у себя и не высовываться, пока не закончится третий день игр. В любом случае, даже присутствуя на трибунах, повлиять на результат она не сможет. «Пфу, ничего сложного», — заверила девушка. «Как раз доработаю Арна и еще раз тщательно все перепроверю». На то мы порешили, после чего попрощались с Октавианом, который эту ночь должен был провести в лазарете, и разошлись по комнатам я на обратном пути заглянула к царапке, которую бросила сразу после финиша. Она обиженно дулась в углу и даже не посмотрела в мою сторону, когда я вошла. Но я принесла вкусняшки из столовой, рассказала, почему так поспешно сбежала и виверно меня простила. Вместе мы проведали Коша, подбодрили его и заверили, что хозяин скоро поправится и придет его навестить. На обратном пути меня нагнала Анна. Она удачно скупила оставшиеся порталы у Вирхина, которые тут же поспешила раздать членам команды и предупредила, что почуяла слежку. «Не стала говорить при ребятах, но, скорее всего, это за мной», поделилась Лиру подозрениями. «К магистру я уже наведалась, он в курсе. Велел передать, чтобы ты тоже была на чеку. Думаю, мое участие в завтрашних играх для сестер из лиги не осталось тайной». Так что и нападение, скорее всего, тоже случится завтра. Но я больше переживаю за Сойера. Они наверняка уже выяснили, что мы состоим в отношениях и попытаются добраться до меня через него. Погоди, — меня осенила мысль, — уж не хочешь ли ты сказать, что несчастные случаи на играх — это проделки Лиру, а не Марка? Не уверена, но не исключаю этой возможности. На состязаниях смотри в оба. Никому не доверяй и береги себя. Спасибо, это тоже. Поблагодарила девушку за предупреждение. Тогда до завтра, и пусть священные звезды Эльсары будут на нашей стороне. Ночью я долго лежала без сна, прокручивая в мыслях события дня. Джер рассказал, что сетку они со злюкой видели и готовились к прыжку. Его кошка легче и чуточку быстрее соблезуба, поэтому без особых усилий проскочило препятствие. А вот Суэр говорит, что изначально тоже заметил сетку, но она исчезла незадолго перед прыжком. Питомец в последний момент не видел границу барьера, потому и зацепился. Выходит, она права, и эта диверсия была направлена на то, чтобы вывести из строя ее пару. Если бы мы с ставом не бежали следом, то никто бы и не узнал о причинах затора, Выходит, наездник Байлы говорил правду? Он ненарочно наехал на Коша, а попросту не справился с животным? Или же воспользовался неожиданно подвернувшимся шансом вывести из строя одного из зверей команды соперника? Оба варианта имеют право на существование, но лучше исходить из худших предположений. Завтра стоит ожидать покушения на Ану.